«Я ходил на призывной пункт», — сказал я Бивису. «Ну и дурак». «Не у каждого социка есть дядюшка-катрабандист с собственным космическим кораблем». «Тут хорошо», — сказал Бивис, — «спокойно. Тут не стреляют». «Ага, а еще тут не живут». «Я не сомневаюсь, что на Земле ты существовал в более комфортных условиях, но поверь мне, по сравнению с тем, что творится на некоторых мирах Альянса, И тут вполне неплохо. Я не об уровне комфорта сейчас говорю. «Понимаю», — сказал Бивис, переворачиваясь на левый бок. «Высокие идеи, поиски смысла, предназначения и все такое». «Смысла нет, Алекс. Предназначения тоже нет. Каждый барахтается как может». «В таком случае я предпочел бы барахтаться в каком-то другом месте», — сказал я. «Ну и дурак», — повторил Бивис. Знаешь, чем хорошо барахтаться именно здесь? Возможность утонуть здесь куда меньше, чем в любом другом месте исследованного космоса. Еще скажи, что ты откажешься от наследства и предпочтешь торчать тут до 50 лет. Не откажусь, но я стану владельцем космического корабля, я буду свободен и никому ничего не должен. А продав корабль, я смогу поселиться почти на любой планете и наслаждаться всеми радостями жизни». Ты же собираешься в места, где радости жизни никаких нет. Зато есть реальная возможность отправиться на тот свет куда раньше, чем в 50. Я вижу между нашими с тобой перспективами принципиальную разницу, знаешь ли. Ты на моем месте остался бы здесь? Конечно. Перспектива прожить еще несколько десятилетий в безопасности, не взваливая на свои плечи никакой ответственности, ничем не рискуя, «Да если вдуматься, то вселенная неудачников — это просто рай». «Рай для растений», — сказал я. В своем последнем заявлении Бивис ушел очень далеко от прежней риторики, в которой же выписал все ужасы нахождения здесь. «О, похоже на призывном пункте, на тебя вылили целый поток пропаганды», — сказал Бивис. «Я как-то ходил туда от нечего делать». «Социки — это недолюди и все такое, да?» Типа того, значит, в своих догадках относительно речи сержанта я оказался не так уж далек от истины. Но разве это не правда? Правда в том, что Вселенная бесконечна, галактика просто очень велика, а жизнь отдельно взятого человека, довольно короткий отрезок времени, набитый социальным неравенством и прочей несправедливостью, сказал Бивис. Это сейчас к чему? «Тому, что все познается в сравнении», — сказал Бивис. «Здешние условия покажутся тебе раем после недели в учебном лагере, и ты сто раз пожалеешь, что покинул сие безопасные стены, променяв их непонятно на что». «На перспективы», — сказал я. Бивис презрительно хмыкнул, потом вдруг сел на своем лежбище и одарил меня внимательным взглядом. «Ты уже подписал контракт, да?» Да, чего время терять. И когда ты отбываешь? Через неделю. Понятно, сказал Бивис, но сейчас ты уже не уверен, что поступил правильно, поэтому пытаешься проговорить ситуацию вслух. Ты ведь не меня сейчас пытаешься убедить, не так ли? Ты все это говоришь только себе. Может быть, признал я. Тогда воль меня от этого разговора, Бивис. Снова лег и повернулся лицом к стене, явно давая понять, что аудиенция закончена. И в этот момент я понял, что был прав. Из этого райского местечка надо валить, и валить как можно раньше. Потому что если я задержусь здесь на пару лет, то стану таким же, как Бивис. Циничным, скучающим и очень разговорчивым растением, разбирающимся в политической ситуации лучше профессиональных аналитиков способным рассуждать на любые темы и читать лекции новичкам, но не желающим ничего делать. Ибо жизнь без ответственности – это такая штука, к которой очень легко привыкнуть. Жизнь, к которой ты не отвечаешь даже за самого себя. Растения и есть. Посадили в горшок, пусть не очень комфортный, но к этому можно привыкнуть. Поливают, подкармливают почву, а делать-то тебе ничего и не надо. Да и нечего тут делать. Можно в волю философствовать, рассуждать об отсутствии в жизни смысла и предназначения, оправдывая тем самым свое сегодняшнее положение. Наверное, к 50 годам Социку становится окончательно наплевать на все, и смерть он воспринимает как освобождение. И ведь миллионы людей так живут. Может ли существовать оправдание лучше этого? Чем дольше я думал об этом, тем больше убеждался в правильности принятого решения. Оставалось только надеяться на то, что фальшивый чип личности, подсунутый мне полковником Визерсом, выдержит очередную проверку, которая, по словам сержанта Майерса, должна состояться перед посадкой на корабль, и я попаду в ряды вооруженных сил Альянса, а не в лапы сотрудников СБА. Впрочем, вселенную неудачников я покину при любом раскладе.